Глава 37. Укутавший Сергея словно пуховым одеялом теплый туман на выходе из портала стал просто подарком судьбы после нескольких минут лютого колотуна в коридорах башни поста номер один. Капустин даже зажмурился от удовольствия и, появившийся перед внутренним взором строки системного лога прочел, не открывая глаз.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 Три часа ровно, поскольку перемещение в локацию теневой параллели Гнездовие Факжа 287 произошло из изолированной локации теневой параллели пост номер один, из вышеозначенного времени интервала вычитается время пребывания в изолированной локации теневой параллели. Загоревшийся у Сергея в углу периферийного зрения еще на первом посту счетчик таймера обратного отсчета Ожидаемо продолжил свой размеренный ход и в следующей теневой локации. 045835, 045834, 045833. Гнездовье Фахжа. Практикант обернулся к спутнику, ставшему неразличимым в окружающем плотном белом тумане даже на полуметровой дистанции. Мы ж вроде на южную сопку порталом перенестись должны были. «Не бздой, паря!» — хмыкнул в ответ невидимка Терминатор. «Это не системный глюк. Мы и перенеслись на Южную Сопку. Просто она здоровенная и включает в себя более сотни локаций, львиная доля которых как раз-таки и приходится на гнездовье Фахжа. Так что нет ничего удивительного, что переместившись сюда, мы оказались в одном из них. Я тебе даже больше скажу. Это большая удача, что мы сразу из портала оказались уже внутри одного из гнездовий». «А почему здесь туман? В теневой параллели всегда ж солнечно!» Продолжил пытать опытного товарища Капустин. «Так гнездовье ж, фыркнул терминатор. «Туман здешний — это стандартная маскировка кладки в отсутствие...» «Ага, вот они, родимые! Ну-ка, идите к папочке!» «Эй, ты чего там делаешь?» «Добычу нашу законную забираю. Надо же, аж три яйца в одном гнездовье! Определенно ты везунчик, Сергей!» Я так удачно еще никогда на Южную Сопку не заходил. Ты по поводу тумана не говорил. Обожди, давай сперва под солнышко выберемся и зароемся в безопасном месте. А то гнездовье это мы, считай, уже разорили. Ответка от же теперь может последовать в любую минуту, и оставаться нам здесь крайне опасно. Крепкая рука спутника-невидимки цапнула Сергея за рукав рубашки и куда-то потащила в тумане. Пригнись! Команда «Терминатора» последовала с небольшим запозданием, и влекомый им практикант таки чиркнул макушкой по-твердому, как камень, косяку. «Блин!» – зашипел травмированный Сергей. «Сейчас будет узко», – провожатый отпустил руку Сергея. «Вместе дальше не протиснемся. Иди следом за мной, ориентируясь на голос». «Да блин!» Схватившийся за многострадальную голову Сергей в следующую секунду ткнулся лбом в спину остановившегося терминатора. «Что там у тебя?» «Да нормально все. Просто башкой снова выступ какой-то в потолке дерябнулся». «Так ты ниже пригибайся или лучше вообще на корточке присядь». Терминатор двинулся дальше. «Уже немного осталось, Сергей, потерпи». «Ага, вот, кажись и порог. Слышь, ты там, глаза руками прикрыть не забудь». На сей раз предупреждение поступило вовремя, и, шагнувший следом за повыдырем на свет из затянутой туманом подземной норы, Капустин успел защитить ладонями неподготовленные глаза от яркого солнца. «Да не стой ты столбом! Сюда ложись!» — крепкая рука старшего товарища вновь цапнула практиканта за рукав и, резко дернув, заставила повалиться в заросли розовой травы. Сергей не стал возвращать обратно невольно отлепившийся от глаз при неуклюжем падении ладони. Уже худобедно приспособившееся к яркому солнцу зрения сквозь узкие щелочки век, позволило оглядеться по сторонам. Они с напарником лежали на длинном, пологом, травянистом склоне с небольшими вкраплениями островков белоснежного кустарника местной колючки. В метре слева за высокой травой в земле угадывались контуры огромной ямы-норы, из которой они только что выбрались. Тянущаяся оттуда белесая туманная дымка на ярком солнце мгновенно истончалась и становилась прозрачной, отчего, не зная наверняка о наличии рядом подземной норы гнездовья, отыскать ее со стороны становилось практически невозможно. «Эй, не высовывайся!» Надавил на плечо приподнявшему над травой голову практиканту терминатор. «Мы ж тут, считаю у хозяев местных сейчас как на ладони. Вон тот куст, видишь?» Он показал на ближайший кустарник белой колючки, располагающейся примерно в 20 метрах от текущей их лёжки. «Угу!» – кивнул Сергей. «В общем, задача такая. Нужно переместиться рывком под него и желательно не наколоться при этом на колючке. Сможешь?» «Попробую». «Валяй, пробуй», — хмыкнул терминатор. «А я вторым темпом за тобой, подстрахую и подлечу, в случае чего». Сергей сосредоточился на выбранном кустарнике, вернее, на куске голой земли, спрятанной в тени у его подножия под раскидистыми нижними ветками. «Рывок», — шепнул он фразу-активатор теневого умения, и через мгновение зашипел от боли в разодранной колючками спине. «Для первого раза неплохо», — хмыкнул тут же материализовавшийся рядом терминатор, которого, несмотря на гораздо более массивное тело, после рывкового перемещения не ужалил ни один шип колючего кустарника. «Терпи, сейчас будет немного больно». В следующую секунду терминатор одним ловким движением вырвал из спины практиканта все шипы, зацепившие его ветки. И не больно было, сов. Не договорив, Сергей буквально замычал от боли, едва не прикусив стиснутыми зубами язык, когда в свежей ранке от шипов кустарника терминатор прямо сквозь дырявую рубашку стал втирать какую-то жутко едучую мазь. «Терпи, паря, ща блокиратор тебе всю заразу на корню изведет, и будешь лучше прежнего». «Блин, у меня шабилка есть целительная», – прошипел Сергей, когда старший товарищ прекратил экзекуцию – и пылающая огнем спина стала потихоньку остывать. «Нет, обилки эффекта ждать долго. С блокиратором же полное исцеление наступает на порядок быстрее», авторитетно возразил терминатор. «Вот, смотри». Он несколько раз ткнул пальцем в ранки на спине Сергея и последний, невольно напрягшись в ожидании очередной волны лютой боли, неожиданно понял, что тычки происходят уже совершенно безболезненно. — Согласен, крутая штука. Вынужден был признать, практикант. — Так, ты сейчас просто лежи, не шевелись, а я пока нас обоих скоренько тут прикопаю. — Чего? — Не шевелись, говорю, сейчас сам все увидишь.